Глава тридцатая. Постепенно моё дыхание восстановилось. Жар от чёрного дна пещеры, на котором лежал, мне начинал нравиться. На земле горячими камнями лечили боль в спине, так что я, можно сказать, прошёл экстренный и краткий курс терапии. И что дальше, Цукико? Меня снова толкнул в сбодораженный сандаль. Ты отдал кристалл. Как мы без него пройдём на новый уровень? Пока не знаю. Выдохнул я и кое-как поднялся, кривясь от тянувшей боли во всем теле. Думаю, пойдем по пути ленты. Кивнул на меч, что торчало из живота крокодила, лежащего в нескольких дюймах от нас. Либо двинемся к центру круга. Нам ведь говорили, что души грешников постепенно подбираются туда. Видимо, там есть какой-то портал или нечто такое, что открывает им путь в иной мир. Но нам ведь не в иной надо, а остаться здесь и найти твоих родителей. Баке прыгал от мести от нетерпения. Либо ему просто было горячо. Знаю, знаю, отмахнулся я, направившись к поверженному рептилоиду, вырвав из его тела свое оружие, взмахнул мечом и усмехнулся. Есть еще один вариант, но он мне не особо нравится. И какой же? Приманить демонессу. Думаю, Акума будет рада нашей встрече. Не особо. Развучал ее грубый голос за моей спиной. Я не успел даже развернуться, когда мощный толчок заставил меня пролететь пару дюймов, ворча с по раскалённым камням. Она здесь! испуганно закричал Сандали, отскочив в сторону, чтобы я не сбил его. Да, бакай, я понял. Пробормотал я, поднимаясь на ноги и оборачиваясь. Акума зависла в воздухе примерно в дюйн от камнями. Её стройное тело могло бы вызвать во мне желание, если б не как тистые ноги и руки, да ещё длинный скорпионий хвост, развевающийся позади демонесы. Хотя рога и крылья меня мало смущали. Быть моя воля, то схватил бы ее за эти рожки и... Так, стоп, не о том думаешь, Цукико, соберись. Приветствую тебя, человек. Хмыкнула Акума, обнажив острые зубки. Да, прыгать с такой в постель точно не стоит. Откусит не нароком что-то важное. Ухо, например. Честно говоря, я удивлена твоему приходу. Разве? Я крепче сжал рукоять. У вас мои родители? Думаю, это было делом времени, когда я объявлюсь на этой помойке. Помойка – это ваш мир, огрызнулся демонаса. Лицы меры и трусы на каждом шагу. Здесь ты хотя бы знаешь, чего ждать от этих ничтожных душ. С этими словами Акумов взмахнул рукой. В ту же секунду где-то в стороне раздался отчаянный крик Вана. Бросив взгляд направо, увидел, как очередная каменная ловушка захлопнулась, переломав какому-то грешнику все кости. Вот видишь? улыбалась парящая стерва, слушая истошный вопль бедняги. Они заслужили свои мучения, и ты это понимаешь, так ведь, человек? Хватит разговоров, произнёс я, оскалившись. И у меня есть имя. Да неужели? И ты знаешь своё настоящее имя? Я не успел понять, что она имеет в виду, как демонесса стремительно метнулась ко мне, отскочив влево, куваркнула и зашипела от резкой боли, когда задела брюпком горячие камни. противница вновь взмыла надо мной и рассмеялась. Чёрт, подари ей, мальчишка. Да что с тобой не так, убегаешь от меня? Не люблю, когда ко мне пристают такие страшилыща, огрызнулся я с ехидной ухмылкой. И это сработало. Окома злобно оскалилась и снова ринулась в бой. На этот раз мне удалось подпрыгнуть и, отскочив от камня, провернуться в воздухе прямо над пролетающей подо мной демонессой. Но моё лезвие оставило на её спине лишь неглубокую царапину. Но и этого хватило, чтобы противница разозлилась. "Да чтоб тебя!" выкрикнула Акума, приземлившись на землю. "Чтоб меня?" с той же усмешкой кивнул я. Тогда Демонесса сделала то же самое, что с грешным Ваном. Вскинув в мою сторону руки, что-то быстро зашептала, и камни подо мной начали дрожать. Но вместе с этим я почувствовал силу, что застроилась по моим венам. Стоило мне только притопнуть, как дрожь прекратилась, а лицо противницы удивлённо вытянулось. "Но как?" Пробормотала она. Как-то так. Я просто пожал плечами и уже сам ринулся в атаку. Сражаться с одной лишь рукой было довольно непросто, но мне удалось застать демонессу врасплох, и я не собирался упускать такой шанс. По сторонам разлетались искры и красные сгустки магии. Ванов, которые случайно оказались рядом, попросту разрывало от наших заклинаний. Голубые и алые всполохи то и дело озаряли с воды пещеры. Грохот от взрывающихся полонов разносился по всему подземелью, а бурлящие реки лавы вздымались над поверхностью, чтобы потом пролиться на камни и сжечь меня. Но каждый раз мне удавалось ускользнуть от атаки демонессов, чего нельзя было сказать о грешниках. Они постоянно попадали под раздачу и с криками сгорали в пламени. Однако наш бой, как и в прошлый раз, был обречён на ничью, даже с тем учётом, что я не мог летать, как моя противница, а всего лишь бегал по горячему воздуху. Никто не собирался сдаваться. И всё бы хорошо, если б не силы Дзигоку, которые Акума буквально впитывала в себя. Я видел, как она пару раз взмывала под потолок, и раскинув руки-лапы, всасывала в себя тонкие белые линии, тянущиеся от грешников. В таких случаях ваны падали на колени и кричали от нестерпимой боли. Их лица вытягивались в прямом смысле слова, будто невидимый палач хватал их за затылок и оттягивал кожу. Казалось, что из духов высасывают саму жизнь. Хотя была ли она в них до этого, тела иссыхали, превращались в подобие мумии и падали на обугленные камни, чтобы через некоторое время и вовсе рассыпаться прахом. Не хорошо, пробормотал я, когда Акума проделала этот фокус в очередной раз. В отличие от нее мои силы меня покидали и не возвращались. Дыхание вновь стало учащенным, раскаленный воздух обжигал все снаружи и внутри. Сердце стучало как у бешеной собаки, а кровь из разбитого лба заливала правый глаз. "В чём дело, человечек?" извичительно выкрикнула демонесса Паря над мной. "Не уж-то устал. Спускайся, и я всё расскажу тебе в подробностях", рыкнул в ответ, с трудом сжал меч и поднял перед собой в дрожащей руке. "Ох", наигранно вздохнула акума и на мгновение исчезла, но уже через секунду оказалась прямо напротив меня и ударила кулаком в грудь. Ей удалось выбить из моих лёгких последний воздух и отбросить далеко назад, где я в который раз врезался спиной в высокую чёрную скалу. А ведь было весело. Она медленно приближалась, даже не думая взлетать. Каждый её шаг отдавался лёгким гулом в моей голове, или это так стучит кровь в ушах? Вот что с тобой делать? Мы ведь можем так вечно веселиться. Хочешь? Я легко это устрою. Бойдусь. Прохрипел я, присев прямо на камнях и облокатившись о скалу с трудом пытаясь восстановить дыхание. "Прости нас с животными", кивнул на её покрытые красной шерстью ноги. "Я не согласен. Всё дерзишь". Она подошла вплотную и присела на корточки, прижав слабо светящееся кленоквапой, провела когтем по моему подбородку и расплылась в довольной улыбке. "Но мне это нравится. Гордость, мужество, отвага". В нашем мире этого так не хватает. Я почувствовал, как после ее ласки по шее заструилась тонкая линия крови. И стать с виньей, и как твои прихвостни? Я хотел было указать в сторону поверженного вида измененного трактирщика, которого разрубил пополам, но его тело уже исчезло. Лучше уж бродить по снежным закоулкам, стуча зубами от холода, чем забавляться с тобой. Идиот! Гневно воскликнула Акума и на Отмашу дарила меня по лицу тыльной стороной ладони. Ты хоть понимаешь, от чего отказываешься? Подскочила на месте, раскинула руки и осмотрелась. Да никто из этих ничтожеств никогда не заслужит такую же честь, которую я проявляю тебе. Сомнительное предложение пробормотал я и снова зарычал от боли, приложив руку к груди. Серьёзно? Демона со мгновенной остылой их мыкнула. Ты слаб человек и сейчас умрёшь. Жаль, что от того противника, с которым мне довелось столкнуться на земле, осталось лишь подобие тени. Уверена? Я поднял на нее хитрый взгляд, а уголки моих губ невольно дрогнули. Она не понимающе уставилась на меня, хотела что-то сказать, но не успела. Я пошевелил пальцами, тем самым вызвал небольшую дрожь, но ее хватило, чтобы невысокий булыжник, стоявший позади противницы, треснул у самой вершины. Ведь когда она ударила меня... считая, что я ослаб и не вижу ее стремительных прыжков, я молниеносным движением ударил по камню, пролетая мимо. И теперь отвлеченная акума попала, словно маленькая наивная мышка, верхушка соскользнула с булыжника и упала точно на расслабленный скорпионий хвост. Демонесса вскрикнула от боли и развернулась. Конечно, такая мелочь не могла причинить ей особого вреда, но мне и не это нужно было. Стоило ей только повернуть голову, как человек. Она не успела договорить, так как у самого её горла возникло блестящее лезвие. Я чуть надавил, легко прорезая красную кожу противницы. Только дай мне повод, прошептал я у неё на духом. Ты не представляешь, как мне не терпится потянуть клинок на себе. Ты не сделаешь этого, покосилась на меня с хитрой ухмылкой, но вот голос у неё дрожал, и в нём не слышалось той уверенности, которая была всего несколько секунд назад. Без меня вам не найти богов. Знаю, процедил я сквозь зубы. Но я разнесу здесь все, если потребуется, чтобы вернуть семью. Сокико, успокойся. Голос Бакедзори заставил меня отступить и опустить оружие. Сандаль прыгал по черным камням мне навстречу. Ты же знаешь, что она нам нужна. А он странный. Акума повернулась в сторону Баке и скрестила на пышной груди руки, от чего та стала еще более аппетитной. Да чёрт, мне и правда надо успокоиться. Кто бы говорил, мой приятель оказался поблизости и я ловко подхватил его, засунув за пазуху. У меня хотя бы есть душа. Душа здесь есть у всех, парировала Диманесса. Но мне нравится твоя живучесть. Перевела взгляд на меня. Мне говорили, что он умеет сочинять веселые стихи. Может обменяемся? Даже слышать не хочу, что ты предложишь в замен. Огорчился я. Пока мой друг, а их я никогда не предам. Ага, приятно слышать. Это звалось сандаль. Но вот мне интересно, какова моя цена? Умолкни, сурово произнёс я. С демонами нельзя затевать подобные разговоры. Ну почему же, улыбнулась Кума. Не дело из нас чудовищ, мы тоже всё чувствуем. Вы сами себя такими сделали. Нет. А вот теперь она ощетинилась. Такой меня сделал мой чёртов дедуля, Куджин. Помнишь этого старого ублюдка? Из-за него я стала той, кого ты видишь. Если б хватит, я грубо прервал её. Лучше скажи, что тебе надо. Ей? удивлённо переспросил Бакет Зори. Да, ей, ответил я. Сам посмотри. Она мнётся, словно девушка на первом свидании чего-то боится. Вот мне интересно, чего именно. Акума удовлетворённо хмыкнула. А у тебя острый ум, человек, произнесла она. Вы прав, кое-что мне от вас нужно, точнее не мне, с вами хотят поговорить. И кто же? Мой отец